«Новое поколение летчиков было выдвинуто войной. Поколение, у которого нам еще приходилось кое-чему поучиться. Разумеется, между нами не было никакой пропасти. Почему-то полагается думать, что между отцами и детьми непременно должна быть пропасть. Но что-то было. Недаром же на «Н» я был менее осторожен, чем всегда, и легче шел на разные рискованные штуки». «Кто знает, может быть, именно потому, что я так помолодел. Судьба, которая сурово расправилась со мной в начале войны, здесь, на Энн, отнеслась ко мне совершенно иначе. В июле я ходил еще с бомбами на Киркенес. И довольно удачно, как показали снимки. В начале августа я уговорил командира полка отпустить меня на свободную охоту». Так называется полет без данных разведки, но, разумеется, в такие места, где наиболее вероятно встреча с немецким конвоем. И вот, в паре с одним лейтенантом мы утопили транспорт в 4000 тонн. Утопил, собственно говоря, лейтенант, потому что моя торпеда, сброшенная слишком близко, сделала мешок под килем и ушла налево. Но все было проверено в этом бою, в том числе и раненая нога, которая вела себя превосходно. Я был доволен, хотя на разборе полётов командир эскадрильи некогда в Балашове я чуть не отчислил его от школы, потому что у него никак не выходил разворот. С неопровержимой ясностью доказал, что именно так не следует топить транспорты. Через 2-3 дня ему пришлось повторить свои доказательства, потому что я прошёл над транспортом ещё ниже, так низко, что принёс домой кусок антенны, застрявшей в плоскости самолёта. При этом транспорт мой первый — был потоплен, так что доказательства, не потеряв своей стройности, приобрели лишь теоретическое значение. Короче говоря, в середине августа я утопил второй корабль в 6000 тонн, охранявшийся сторожевиком и миноносцем. На этот раз я шел в паре с командиром эскадрильи и, к своему удовольствию, заметил, что он атаковал еще ниже, чем я. Разумеется, самому себе он выговора не сделал. Так шла моя жизнь. В общем, очень недурно. В конце октября командующий ВВС поздравил меня с орденом Александра Невского. У меня были уже и друзья на Н. Неподвижный, молчаливый штурман с трубкой в широких штанах оказался умным, начитанным человеком. Правда, он говорил немного, а в полете и вообще не говорил, но зато на вопрос «Где мы?» всегда отвечал с точностью, которая меня поражала. Мне нравилось его манера выводить на цель. «Мы были разные люди, но невозможно не полюбить того, кто каждый день рядом с тобой делит тяжёлый, рискованный труд полёта и торпедной атаки. Если уж нас ждала смерть, так общая в один день и час. А у кого общая смерть? У тех и общая жизнь. Не только со своим штурманом я близко сошёлся на Н. Но это была не та дружба, по которой я тосковал». Недаром же от этой поры у меня сохранилась груда неотправленных писем. Я надеялся, что мы с Катей прочтем их после войны. Между тем, друг и самый истинный был так близко, что стоило только сесть на катер, и через двадцать минут я мог обнять его и рассказать ему все, о чем я рассказывал Кате в своих неотправленных письмах.